Глава 97. седьмая утро Филипп вскочил, как ужаленный, чувствуя, что проспал, и, взглянув на часы, увидел, что уже девять. Он встал и побежал на кухню за горячей водой для бритья. Милдред не было видно, вчерашняя посуда лежала немытой в раковине. Он постучал к ней в дверь. — Милдред, проснись, уже очень поздно. Но она не отозвалась, даже когда он постучал громче, и Филипп решил, что она дуется. Он слишком спешил, чтобы с ней объясняться. Поставив кипятить воду, он окунулся в ванну, ее всегда наливали с вечера, чтобы вода успела согреться. Филипп рассчитывал, что пока он одевается, Милдред приготовит завтрак и накроет стол в гостиной. Она так поступала и раньше, когда бывала не в духе. Но в квартире была тишина, Милдред не было слышно, и Филипп понял, что если он хочет позавтракать, ему надо позаботиться о еде самому. Он рассердился, что она подводит его как раз в то утро, когда он проспал. Филипп уже оделся, а Милдред все не показывалась, хотя и слышно было, как она ходит у себя в комнате. По-видимому, она вставала. Он приготовил себе чай и хлеб с маслом, проглотил завтрак, пока надевал ботинки, спустился с лестницы и переулком выбежал на улицу, где останавливался его трамвай. Глазами он пробегал газетные афиши у киосков, где печатались сообщения с театра войны, но мысли его были поглощены ночной ссорой. Теперь, когда он выспался и отошел, вся сцена показалась ему карикатурной. Наверное, он и сам был изрядно смешон, но ведь чувству не прикажешь, а в ту минуту он целиком был во власти своих чувств. Он был зол на Милдред за то, что она поставила его в такое дурацкое положение. Потом снова с удивлением припомнил ее припадок ярости и площадную брань, оскорбление, брошенное ею напоследок. Оно и сейчас заставило его покраснеть, но он сразу же презрительно пожал плечами. Он давно знал, что всякий, кто на него сердится, не упустит случая поиздеваться над его хромотой. В больнице он не раз подмечал, как люди передразнивают его походку. Правда, не открыто, как когда-то в школе, а у него за спиной. Теперь он понимал, что тут даже нет злого умысла, просто человек, животное, склонное к подражанию. Да и чем еще так легко рассмешить окружающих? Филипп все понимал, но примириться с этим не мог. Он с удовольствием окунулся в работу, Палата показалась ему приветливой и уютной. Сестра, встретив его, деловито улыбнулась. — Вы сегодня здорово опоздали, мистер Керри. Кутнул вчера вечером. Оно и видно. — Благодарю. Посмеиваясь, он подошел к первому из своих больных, мальчику, страдавшему волчанкой, и снял повязку. Мальчик обрадовался, а Филипп, накладывая свежую повязку, стал над ним подшучивать. Филипп был любимцем всей палаты. Он ласково обращался с больными, у него были нежные и чуткие руки, которые не причиняли боли. Другие практиканты бывали грубоваты и недостаточно внимательны. Филипп поел с приятелями в студенческой столовой. Его скромная трапеза состояла из булочки с маслом, которую он запил чашкой какао. Разговор шел о войне. Кое-кто из бывших студентов отправился на фронт. Но военные власти были придирчивы и не брали тех, кто не прошел практики в больнице. Один из собеседников высказал мысль, что если война затянется, будут рады каждому, кто имеет диплом врача. Но, по мнению всех, война должна была через месяц кончиться. Теперь, когда там появился фельдмаршал Робертс, дела быстро пойдут на лад. Такого же мнения держался и МакАлистер – Он сказал Филиппу, что им следует быть на чеку и купить акции до того, как будет заключен мир. Тогда на бирже непременно поднимется паника, и они смогут подзаработать. Филип поручил Макалистеру купить ему акции, как только подвернется подходящий случай. Тридцать фунтов стерлингов, доставшиеся ему летом, разожгли его аппетит, и теперь ему хотелось увеличить свой капитал еще сотни на Кончив работу, он вернулся на трамвае в Кеннингтон. Его интересовало, как будет вести себя в этот вечер Милдред. Противно, если она решит дуться и перестанет с ним разговаривать. Вечер был теплый не по сезону, и даже на безрадостных улицах Южного Лондона чувствовалось весеннее томление. В феврале природа полна беспокойства после долгих месяцев зимы, растения просыпаются от сна, и даже в самой земле словно слышится шорох, предвестник весны и пробуждения, начало извечного круговорота. Филипп охотно поехал бы дальше. Ему противно было возвращаться домой и хотелось подышать воздухом, но внезапно его охватило Такое желание увидеть ребенка, что даже сердце заныло. Он улыбнулся, представляя себе, как девочка радостно лепеча заковыляет ему навстречу. Его удивило, когда, дойдя до дома и машинально взглянув на свои окна, он не увидел в них света. Он поднялся по лестнице и постучал, никто не откликнулся. Когда Милдред уходила из дому, она оставляла ключ под половиком. Там он его и нашел». В гостиной он зажег спичку. Что-то случилось. Он не сразу понял, что именно. Он зажег газ, свет залил комнату, и он огляделся. У него замерло сердце. Квартира была разгромлена. Все, что в ней находилось, было намеренно уничтожено. Вне себя от ярости он бросился в комнату Милдред. Там было темно и пусто. Он зажег свет и увидел, что нет ни ее вещей, ни вещей ребенка. Входя в квартиру, он заметил, что на площадке не было детской коляски, но подумал, что Милред пошла с ребенком погулять. Все вещи на умывальнике были разбиты. Сиденья обоих стульев разрезаны крест-накрест ножом, подушка вспорота, в простынях одеяли прорваны огромные дыры, зеркало, по-видимому, расколота молотком. Филипп был потрясен. Он прошел свою комнату, там тоже царил хаос. Тасы кувшин были разбиты, зеркало в осколках, постельное белье превращено в лохмотье. Милдред проковыряла в подушке дыру, в которую можно было просунуть руку и пустила пух по всей комнате. Одеяло она истыкала ножом. На туалетном столике... Стояли фотографии матери Филиппа, рамки были сломаны, стекла разлетелись в дребезги. Филипп заглянул в кухоньку. То, что можно было разбить, было разбито. Стаканы, формы для пудинга, тарелки, блюда. Филипп был ошеломлен. Милдред не оставила даже письма. Свою ярость она выразила этим разгромом. Он представил себе ее застывшее лицо, когда она все это проделывала. В гостиную нагляделся снова. Он был так изумлен, что уже не сердился. С любопытством он разглядывал кухонные нож и угольный молоток, забытый ею на столе. Потом он заметил в камине большой столовый нож. Он тоже был сломан. Милдред понадобилось немало времени, чтобы все это уничтожить. Его портрет, нарисованный Лоусоном, зиял со стены уродливыми отверстиями, изрезанный крест-накрест. Его собственные рисунки были скромсаны на куски, фотокопии Олимпии Мане, Адалиски Энгра и Филиппа IV уничтожены ударами угольного молотка. Скатерть, занавески, сиденья их кресел — все было в дырах, вся обстановка была в конец испорчена. Над столом, за которым занимался Филипп, висел на стене маленький персидский коврик, подаренный ему кроншоу. Милдред терпеть его не могла. «Если это ковер, ему место на полу», — говорила она. «Но «Ну, это просто грязная, вонючая тряпка, вот и все. Ее бесило, когда Филипп ей говорил, что коврик содержит разгадку величайшей тайны. Она думала, что он над ней издевается. Она трижды распорола ножом персидский коврик. Это потребовало с ее стороны немалых усилий, и теперь от него остались лоскутхи. У Филиппа было несколько белых синим тарелок. Они не представляли никакой ценности, он покупал их по одной очень дешево, Но у него были связаны с ними дорогие воспоминания. Пол был усеян их осколками. Корешки книг были изрезаны ножом, и Милдред не поленилась вырвать листы из непереплетенных французских книг. Осколки безделушек с камина валялись в очаге. Все, что могли истребить нож и молоток, было истреблено. Пожитки Филиппа нельзя было бы продать и за тридцать фунтов но его связывала с ними долгая дружба. Филипп был домоседом и привязался к своим вещам, потому что они окружали его постоянно. Он гордился своим скромным жилищем и, почти ничего не истратив, сделал его уютным и не таким, как у других. Он в отчаянии опустился в кресло, спрашивая себя, как она могла таить в себе столько жестокости. Внезапный страх заставил его вскочить и броситься в коридор, где стоял шкаф с одеждой. Открыв его, он вздохнул с облегчением. Вероятно, Милдред о нем забыла, и одежда осталась нетронутой. Вернувшись в гостиную и обозревая царящий в ней хаос, Филипп раздумывал, что ему делать. У него не хватило духа взяться за уборку. К тому же в доме не было... Еды, ему хотелось есть, он вышел что-нибудь купить. По дороге он успокоился. Только при мысли о ребенке у него сжималось сердце. Он подумал, будет ли девочка по нем скучать. Сперва немножко поскучает, а через неделю забудет. Зато он был рад, что избавился от Милдред. Мысль о ней вызывала у него не злобу, а невыносимую скуку. «Дай Бог, чтобы я никогда ее больше не увидел», — произнес он вслух. Ему оставалось только отказаться от квартиры, и он решил заявить об этом на следующее же утро. У него не хватило бы средств привести все в прежний вид, к тому же денег оставалось так мало, что пора было подыскать квартиру еще дешевле. Ему хотелось отсюда уехать. Его давно уже тревожило, что он много платит за квартиру. А теперь с этими стенами было связано воспоминание о Милдред. Филипп был человек нетерпеливый и не знал покоя, пока не осуществлял того, что задумал. На следующий же день он пригласил торговца старой мебелью, который предложил ему три фунта за все его испорченное и целое имущество. Через два дня он переселился в тот дом напротив больницы, где снимал комнаты, когда поступил в институт. Хозяйка этого дома была славная женщина. Он занял комнату под самой крышей за шесть шиллингов в неделю. Это была крошечная коморка с одним окном, выходившим на соседний двор. Но теперь все его пожитки состояли из одежды, ящика с книгами, и он радовался, что устроился Дешево.